Хотелось бы, чтобы вы поверили моим словам. Наконец сказала она. Я верю. Казмер не убивал Меннеля. Поверьте. А кто же? Не знаю. Вы любите Казмера? Да. Она подняла на лейтенанта глаза полные слез. Да. «Но об этом никто не знает, даже тетя Лиза, только мой дедушка, и теперь еще вы. Мы любим друг друга, и я принадлежу ему. Я ведь могу вам довериться?» «Вполне», просто, — просто сказал Фельмире. «Вы уже давно встречаетесь?» «С прошлого лета». Она смахнула слезинки с глаз. Но я хочу вам сказать, в тот вечер, ну, словом, накануне смерти Меннеля. Я его встретила, этого немца. Совершенно случайно я ждала Казмера. Казмер предложил мне после ужина поехать на машине Веспрем. Дома он сказал, что едет в Будапешт, а в Весприме живет один его приятель, врач. Обычно мы у него на квартире и встречались. Но я сказала Казмеру, что поеду с ним только в том случае, если мы сначала зайдем к его матери, и он объявит ей, что любит меня и хочет на мне жениться. Казмер возражал, говорил, что не может этого сделать, что так мы только все испортим. Стал уверять, что еще до своего отъезда он расскажет матери обо всем. Тогда я сказала, что подождем и с поездкой в Веспрям. Мы поссорились. Он назвал меня шантажисткой и сказал, что я только потому сошла с ним, чтобы потом навязать себя ему в жены. Я понимала, что он выпил лишнего и несет околесицу, но все равно его слова были для меня оскорбительны, и я тоже не осталась в долгу. Не помню уж всего, что я ему тогда наговорила, знаю только, что сказала, «Если я захочу стать шлюхой, то заведу себе кого-нибудь побогаче, и с меня хватит. Я доказала свою любовь, а ты целый год только и пичкаешь меня одними обещаниями». Казьмир в ответ начал попрекать меня моей поездкой в Польшу, «дескать, там у меня был кто-то». Ну, с меня довольно вскипела я, встала и ушла. Побежала к озеру на причал. Он за мной. Кричал мне вслед, чтобы я остановилась. Но я не слушала. Мне действительно все это уже надоело. И тут, на лодочной пристани, я вдруг встретила Меннеля. Он садился в свой Мерседес. Этот хлыщ с одного взгляда понял, что у меня что-то стряслось и сочувственно спросил, что с вами, а я как дурочка разревелась. Я понимала, что Казмер все это видит, и причалы, набережные были хорошо освещены. И, зная это, я готова была даже без приглашения сама сесть в машину Меннеля. зло Казмеру! Меннель спросил, куда? Я сказал, что мне все равно. Поехали в Шиофок. По дороге мы почти не разговаривали. Немец мчался, как угорелый, а я была в страшном расстройстве. Мне казалось, что Казмир обманул меня, обольстил и бросил. Чего же мне теперь заботиться о чести, о порядочности? Мы остановились у какого-то ночного бара. Там мы пили и танцевали. Уже далеко за полночь поехали обратно в Эммет. Я много выпила и была пьяна. Правда, помню я почти все хорошо. Менели уже не мчался, ехал не спеша, а спокойно. В одном пустынном месте остановил машину, начал обнимать, меня целовать, я не сопротивлялась, но, когда он стал настойчивее, я наотрез отказалась, заявив, что любовь в машине не признаю. Он понял, что ничего не добьется и мы поехали дальше. По дороге, где-то в Фюреде, мы еще раз остановились. Менель вышел из машины, сказав, что вернется через несколько минут, и чтобы я не боялась. — Вы помните это место? — быстро спросил Фермери. Я уж и сама ломала потом над этим голову, — призналась девушка. Кажется, мне это было неподалеку от кардиологического санатория.